Суп у нее горит. Врет сволочь, просто слушать надоело», сказала бабушка, положив трубку, и подбородок ее еще раз запоздало свело судорогой. Кому охота про чужое горе слушать? Все эгоисты предатели кругом. Один ты, солнышко мое рядом, а больше мне никого не надо. Пусть подавится вниманием своим. Хотя ты тоже, как они, добавила вдруг бабушка с горьким презрением. Мать придет кипятком перед ней, сышь. Мама, мама! Продашься за любую игрушку дешевую. Все мои слезы, все мои нервы с кровью за машинку копеечную продаж. Тот еще Иуда. И тебе не верю». Вечером, когда на экране телевизора появились предвещавшие программу «Время часы», давно уже спокойная бабушка сказала. 9 часов. Где, интересно, бздун этот старый ходит? Пора бы уже закругляться с посиделками». Бабушка взяла стоявший возле дивана на полу телефон и набрала номер. «Лёша, добрый вечер», — сказала она в трубку. «Мы его позовите на минутку?» Нету? А давно ушел? Как не заходил? Сегодня не появлялся? И не звонил? Нет, я так. Если вдруг объявится, скажите, чтобы мне перезвонил. Куда же он делся? Встревожилась бабушка, когда программа время закончилась. Дай-ка еще позвоню. Там он сидит, где ему быть? Просят, чтобы не подзывал. Леша, это Нина, Сеня, жена опять. Его правда нет или он вас просит не подзывать? Нет и не было. Ну извините еще раз. Когда закончился вечерний фильм, бабушка забеспокоилась не на шутку. «Ночевать ему негде, идти не к кому, что ж с ним такое?» – тихо бормотала она про себя. «В гараже, что ли, сидит дурак старый?» Бабушка выглянула в окно. Железные двери гаража тускло освещал свет уличного фонаря. «Наверняка там сидит больше негде», – сказала бабушка, отходя от окна. «Пойду позову». Бабушка надела шубу, повязала платок и отправилась на улицу. «Господи, Боже мой!» – прочитала она, вернувшись. «И гараж заперт. Куда же он делся? Матерь Божья, заступница, спаси, сохрани и помилуй. Двенадцатый час, нет старика. Садист бессердечный, Не позвонить, не предупредить. Что с ним, Господи, где он?» Сашенька бросилась бабушка ко мне. «Позвони ты еще раз Леше этому, там он сидит, негде ему больше быть. Позвони, скажи, баба волнуется, просит дедушку вернуться. Он со мной разговаривать не хочет, твой голосок услышит, подойдет». «Скажи ему, деденька, вернись, мы тебя ждем. Баба плачет, скажи. Попроси его ласково, он тебя послушает, вернется. Скажи, ради меня вернись, я тебя люблю, не могу без тебя. Скажи, спать без тебя не можем. Позвони, Сашенька, я наберу тебе». Дедушка сидел у Леши. «Но «Ну, ты сказал, что меня нет и не было?» уточнял дедушка, подтягивая неумело смятый казбек. «Сказал, сказал», успокоил его Леша. «Не знаю, где ты, не говорил с тобой и вообще неделю тебя не видел. Ну, она поверила?» «Сколько можно, Сень, успокойся. Я два раза сказал, что тебя нет. Третий раз позвонить вообще трубку не возьмем. двенадцатого я уже и спать мог лечь». «Извини, Лёш, я вообще, наверное...» — засуетился дедушка на стуле. «Сиди», — снова успокоил его Леша. «Останешься ночевать, как договорились. На диване ляжешь, хоть два дня живи». «Но, Сень, больше не смогу, извини. Привык я один. Тяжело мне, когда кто-то в квартире. Спать не могу». «Нет, нет, до завтра только», – замахал дедушка руками и обсыпал свои брюки пеплом. «Пусть думает, что я уйти могу. Вроде мне есть куда, не только к тебе». Дедушка глубоко вздохнул. «А на самом деле, Лёш, некуда мне идти. И дома нет у меня. Концерты, фестивали, жюри какие-нибудь нахожу себе, только бы уйти. Сейчас в Ирак полечу на неделю нашего кино. Ну на кое мне это в 70 лет надо? Она думает, я престиж какой ищу, а мне головы преклонить негде». «Сорок лет одно и то же, и никуда от этого не деться». В глазах дедушки появились слезы. «Самому на себя руки наложить сил нет, так вот курить опять начал. Может, само как-нибудь». «Не могу больше. Задыхаюсь. Тяну эту жизнь, как дождь пережидаю. Не могу. Не хочу». Дедушка вдруг расплакался, как ребенок, и уткнулся лицом в ладонь. «Ну-ну», — ободряюще похлопал его по плечу Леша. «Не хочу. Спать ложусь вечером. Слава богу, день кончился». Просыпаюсь утром, опять жить. И давно уже лёшь так, давно так. Не могу. «А не станет меня, кто их кормить будет», сказал дедушка, убирая от лица руку. Залившие на секунду лицо слезы впитались в морщины, и то, что дедушка плакал, видно было только по мокрой ладони и набухшим влажной краснотой веком, который дедушка на секунду зажмурил, будто хотел отжать. «Она же дня в своей жизни не работала, не знает, откуда деньги берутся. Всю жизнь я работаю, всю жизнь ее содержу». И всю жизнь не такой, плохой. Первое время думал, привык, но потом понял, что нет. А что делать? Не вести же ее в Киев обратно. Потом Алеша родился. Тут уж что раздумывать, пара мы, не пара, ребенок на руках, жить надо. Я и смирился, что так будет. А потом война, Алеша умер, Оля родилась. Жил, как живется, даже показалось, привык. А после больницы, как ее забрал в пятидесятом году. Все, на том жизни кончилось. С утра до ночи упреки проклятия, хоть беги. И была мысль. Мне говорил мужик один, его тоже жена заедала. «Будет только хуже. Пока молода, оставь ей все и уноси ноги». Я ему сказал, как я могу. Она мне двоих детей подарила. Одного ребенка похоронила, второй болеет. Работать она не может. Как я ее брошу? Так и остался по сей день терплю. А мужик тот свою жену бросил, так его через год инсульт хватил. В 48 лет каюк. Вот так. Видно, есть бог на свете. «Не знаю», – задумчиво сказал Лёша, доставая из вазочки шоколадную конфету и подвигая вазочку дедушке. «Может и есть, только не по уму он как-то все делает. За что вы оба маетесь? Живут же другие нормально». «Да других мне дела нет», – перебил дедушка, и на лице вымелькнула обида. «А я, маюсь-не маюсь, до 70 лет дожил. Пусть плохо, но все же лучше, чем в 48 сдохнуть. И всегда знал, что жена верна. И сам не изменял ни разу». «Да что мы, Лёш, говорим с тобой? Такая жена сикая. 40 лет прожито, какую бог послал, такая есть. Я вот на концерты уезжаю, в тот же день думаю, как она там, что с ней. В гостиницу приеду, позвоню. Узнаю, что с ней все в порядке и сплю спокойно. Срослись мы, одна жизнь у нас. Тяжелая, мука, а не жизнь. Но одна на двоих и другой нету. А с ней, Леш, очень тяжело. Она меня, к примеру, клянет, что я зубы ей не сделал. Раз двадцать пробовал в поликлинику отвезти. С врачами договаривался. Но у нее же все приметы какие-то, черт бы их побрал». То день не тот, то врач не тот, то новолуние, то полнолуние. Такое впечатление, что специально морочит, чтобы потом со свету сживать. Какую-то глупость выдумает и проклинает, требует, чтобы так было. Даю ей деньги. Прячет по всей квартире так, что не найдешь потом. Сам, если в одно место положу, вынет, переложит. Сегодня шел в магазин за продуктами. Эту сумку не бери, возьми ту. Ну почему ту, Нина? Это оборвется. Ну почему же она оборвется, я все время с ней хожу? Нет, возьми другую, это плохая. И я знаю, что идиотизм это, а делаю, как она говорит, потому что жалко ее. Может, я правда без характера поставить себя не сумел? Но что себя перед ней ставить, если больной психический человек? Она же не понимает, что глупость требует, думает, так в самом деле надо. И первый же страдает, если что не так. Нормальный человек руку потеряет, не будет так переживать, как она, если Саша не в ту баночку для анализа написает. Все время подстраиваться приходится, совсем соглашаться. Как сам еще с ума не сошел, не знаю. Иногда срываюсь, как сегодня. Потом сам же себя виню за это место не нахожу. Так ты сам себя еще и виноватым чувствуешь? Сегодня нет, спохватился дедушка. Всему предел есть. Завтра приду, а сейчас пусть думает, что я совсем ушел. Такое она все-таки не часто устраивает. Вообще, с тех пор, как Саша у нас появился, она спокойнее стала. А что было, когда Оля замуж вышла? Это ты ей квартиру построил, ты из нее половую психопатку воспитал. Хочешь, чтобы она, как я, всю жизнь ничтожеством оставалась? А Оле тогда 27 лет было, не то что школьница какая-нибудь. И целый год, пока Саша не родился, никакого житья не было. Клял себя за квартиру эту, но назад же не заберешь. А потом Саша появился, она стала к ним ездить, помогать, вроде успокоилась. Но то с Олей поругается, то с мужем, каждый раз в слезах возвращалась. А отплачется, примется за меня. Все, что им не договорить, не доскажет, все на мою голову. Грех так думать, но я, когда они развелись, с облегчением вздохнул. Отдышался, так года не прошло, то ли этот карлик появился. Только я Олю уговорил к нам переехать, как обухом нас по голове. Ой, что с бабкой было. Неделю лежала в одну точку смотрела. Есть перестала почти, руки дрожат, осунулась. Меня тогда в кино на роль хорошую приглашали. Отказался, не мог ее оставить. Потом вроде пришла в себя, так Оля с Сашей в Сочи уехали. Такие проклятия были, я думал, оба в психушку попадем, и я первый. Вот прости меня, Господи, за такие слова. Спасло только, что Саша больной вернулся. Оля его нам оставила, бабка ожила словно. Стала лечить его, даже про карлика этого забыла. Сашенька, Сенечка, только и было от нее слышно. Потом со временем опять разошлась, но уж не так, как раньше. Болел-то Саша постоянно, возиться с ним все время приходилось, да и приходится. Она души в нем не чает, если б не он, не знаю, что бы с ней было». А Олим все равно заниматься не может, поэтому мы его и не отдали.